Штаб-квартира общества «Нет ядерному безумию». Понедельник, 15 часов 31 минута. Когда Скали спустилась по бетонным ступеням в бомбоубежище, где разместился штаб противников ядерного вооружения, она обнаружила там полный разгром, как будто проворовавшаяся компания спешно сворачивала бизнес. Несколько студентов-активистов снимали со стен плакаты с жертвами Нагасаки, фотографии несчастных туземцев, лишившихся крова, списки наземных ядерных испытаний и графики роста раковых заболеваний. Оторопев, Скалли остановилась и молча смотрела на возню и суматоху. За тонкой перегородкой все так же надсадно гудела копировальная машина. На высоком табурете стояла секретарша Бека Торн и сдирала со стены лозунг, призывавший не допустить вторую ядерную войну. На этот раз мулатка была все с тем же нагромождением косичек, но в еще более диком наряде. Мне нужно поговорить с Мириэл Бремен, окликнула ее Скали. Она здесь? Бека выдернула еще одну кнопку, и половина лозунга шуршащим водопадом обрушилась вниз. Спустившись с табурета и вытерев руки от цветастое платье, секретарша спросила: Вы та самая дама из ФБР? А Мириэл здесь больше нет. Как видите, мы сворачиваемся. Общество нет ядерному безумию закрыто. Закрыто? удивилась Скали. Вы переезжаете в другое помещение? Нет. Просто Мирил ни с того ни с сего взяла и прикрыла лавочку. По арендному договору мы могли сидеть тут еще целый месяц, но она уступила помещение другой группе. Знаете, в университете офисные помещения всегда в дефиците. А вас что, перестали финансировать? Скали никак не могла взять в толк, что все-таки случилось. «Да что вы!» – рассмеялась Бекка. «За последние пять лет в Беркли не было организации устойчивее нашей. На наш счет переводили дикие бабки откуда-то с Гаваев. Но Мириэл все разом свернула и велела переоформить аренду на тех, кто стоял первым на очереди. Говорит, у нее изменились планы. Думаю, ее опять куда-то понесло, только на этот раз совсем в другую сторону. А что за организация будет здесь теперь? Скали все никак не могла прийти в себя от известия о внезапном исчезновении Мириэл Бремен. Что могло заставить ее отказаться от дела, которому она была так беззаветно предана? Ведь ради него она бросила любимую работу и нанесла непоправимый ущерб карьере. «Теперь здесь зеленые. Показать их плакаты. Жут! Там и про высокую концентрацию токсичных веществ в грунтовой воде, и про то, как они проникают повсюду и подрывают наше здоровье». Секретарша протянула Скале несколько плакатов, где приводился список формул токсичных веществ, обнаруженных в пробах водопроводной воды. Многие из них Скали знала, некоторые видела впервые. Приведенные цифры показались ей завышенными, и она засомневалась в чистоте анализа. На одном из плакатов приводились данные о неуклонном росте раковых заболеваний в результате загрязнения грунтовых вод. График был один к одному, как на плакате общества нет ядерному безумию», с лишь разницы, что тот во всем винил остаточную радиацию в результате ядерных испытаний в 50-х годах. Один из студентов с грохотом подтащил табурет к другой стене и, взгромоздившись на него, стал вытаскивать оставшиеся кнопки, пока весь плакат не рухнул на пол. «Ну а чем же теперь будете заниматься вы, мисс Торн?» – участливо спросила Скалли. «У вас есть рекомендации, чтобы подыскать новое место?» Бекка Торн моргнула круглыми черными глазами. «А зачем? Я остаюсь зелеными. Какая мне разница, против чего они протестуют? Мне все одинаково интересны. Сейчас такие времена, что верить никому нельзя, тем более правительству. Только не подумайте, что это ваш огород!» Скалли улыбнулась. «Знаете, мой напарник с вами наверняка бы нашел общий язык». Сверкнув белозубой улыбкой, Бекка Торн отерла пот со лба и предложила «А вы присылайте его сюда. Нам люди всегда нужны». Скалли с трудом сдержала смех. «Вообще-то он слишком занят, в том числе и расследованием дела», — вернулась она к цели своего визита. «Нам очень нужно поговорить с Мириэл Бремен. Вы не знаете, как бы нам ее найти?» Секретарша пристально посмотрела ей в глаза. Номера своего телефона она не оставила». Но мне кажется, она отправилась куда-то на острова. Когда ее мучает угрызение совести, она иной раз ударяется в путешествие. Как-то раз ее занесло в Нагасаки, другой раз в Пёрл-Харбор. Кто знает, где она теперь? Мириелл довольно скрытная. Скали нахмурилась. «Значит, она где-то на островах, только вы понятия не имеете, на каких именно. Может, на Ямайке? Таити? А может, в Новой Зеландии?» Бекка пожала плечами. «Послушайте, мисс ФБР. Я же говорю вам, Мириэл ужасно торопилась. Пришла в пятницу и сказала, что мы закрываемся. Вот и все. Сказала, что все свободны. Ну, еще, конечно, благодарила всех за труды и добавила, если кому вдруг понадобятся рекомендации, пусть обращаются к ней. Можно подумать, в приличной фирме рекомендации какой-то Мириэл Бремен что-то значит. Слава богу, у нас есть кое-какие связи. Хотя бы голодать не придется. Скали протянула Бекке свою визитную карточку. Мистерн, Торн, если вдруг узнаете, где она... Попросите ее позвонить мне вот по этому телефону. Думаю, она не откажется со мной поговорить. Хорошо. Но мне пора за работу. В субботу у нас демонстрация. Нужно расклеить листовки, позвонить в тысячу разных мест. Здесь на минуту не расслабишься. Я бы тоже не отказалась от отпуска на островах. Поблагодарив секретаршу, расстроенная скалей вышла на улицу. Сначала в лаборатории погибает доктор Грегори. Потом бер Доули и вся команда срываются с места, чтобы на каком-то атолле провести секретные испытания. А теперь Мириэл Бремен, бывший участник проекта Брайт Энвилл и ярый противник ядерных испытаний, спешно убывает куда-то на острова. Неужели это совпадение? Скалли терпеть не могла таких совпадений. Ну а каким боком прикажете воткнуть сюда старика Оскара Маккерона? Хотя кусочки головоломки разбросаны далеко друг от друга, все они связаны невидимой нитью. Остается ее нащупать. Да, придется им с Малдором напрячь мозги. Истина всегда существует, только нужно ее найти.